Поэтому мы и должны пойти, говорит он. Я обо всем позабочусь. Это пойдет нам на пользу. А потом у нас уже будет малыш. Кто знает, когда еще мы вот так сможем куда-то выбраться. Ты прав, сдается она. Джейк бронирует спа в часе езды от Лондона. У них есть предложение на все выходные, включающее в себя две мини-процедуры. Уход за лицом и массаж в течение 25 минут. И ничего лишнего. Нас хотя бы покормят, в шутку спрашивает Кейт, или это уже лишнее? Еда включена в стоимость, отвечает Джейк, не отвлекаясь от яркого света монитора ноутбука. Тут есть питание для веганов и специальные диеты. Полагаю, никакого алкоголя. Может, возьмем с собой? Хм. Джейк дважды щелкает по варианту с улучшенным двухместным номером и вводит данные своей карты. На экране появляется сообщение. «Поздравляем! Мы с нетерпением ждем вас в усадьбе Чарльтон!» «Ужасный шрифт», — говорит Кейт, указывая на сообщение. Джейк просто помешан на шрифтах. Он смеется. «Самый худший вариант!» Поместье Чарльтон располагается на берегу Большого озера. Когда они въезжают на автостоянку, боковым зрением Кейт замечает резкое движение и вовремя поворачивается, чтобы рассмотреть, как цапля взлетает из зарослей камыша. Ее взмахи крыльев и клюв, серо-коричневый силуэт которого выделяется на фоне пыльного неба. Она вспоминает рисунок на стене в кабинете мистера Абади. На нем изображен полет аиста с младенцем, закутанным в пеленке с узором в горошек. Линии четкие и уверенные, явно сделанные взрослой рукой. Но ребенок раскрасил рисунок карандашами красного, синего и желтого цветов. Внизу написано "Спасибо от семьи Трейнер". Кейт запомнила рисунок, а потом узнала, что Аист предвестник родов. Она нашла древнегреческий миф о богине Гере, которая завидовала красивой царице и поэтому превратила ее в журавля. Убитая горем царица пыталась вырвать своего ребенка из когтей Геры. Поэтому греки изображали богиню с младенцем, свисающим из клюва. Поздние пересказы превратили птицу в аиста. В египетской мифологии, как ей удалось выяснить, аисты были связаны с рождением мира. Но это снова ошибка. В оригинале фигурировала цапля. Аисты, журавли и цапли. Кейт хочет сказать об этом Джейку, но ничего не говорит. Она решает, что в эти выходные не будет никаких разговоров о ребенке. Вестибюль спа-салона – это безумие из искусственного бежевого мрамора, каждая плитка которого ненатурально блестит и имеет неестественные розовые прожилки. Сотрудник в форме с именным бейджиком Джамар записывает номер их машины и протягивает утреннюю газету. А еще предлагает детокс-микс, состоящий из моркови, апельсина и имбиря, и когда Кейт делает глоток, смесь приятно пощипывает во рту. Мило. Произносит она и морщится. У них комната с кондиционером. Из окна открывается вид во двор, а не на озеро. И на подносе нет печенья, только пакетики зеленого чая. На двуспальной кровати возвышается пирамида из подушек. В маленькой ванной на двери висят два белых пушистых халата. На каждом из них вышито название спа-салона. Вместо тапочек им предоставлены неудобные пластиковые шлепанцы, холодные и тяжелые. «Пойдем в сауну», — предлагает Джейк. «Давай». Она хочет остаться в комнате, лежать с ним на кровати перед телевизором. Она хочет, чтобы Джейк снова был ласковым, но она безропотно надевает купальник, уже старый, купленный несколько лет назад на онлайн-распродаже. На нем красно-белые полосы, а ткань немного болтается на боках. Сейчас Кейт жалеет, что вообще взяла его с собой, а не купила что-то соблазнительное. Обычно она не думает о таких вещах, для нее всегда было очевидно, что Джейк считает ее привлекательной. Раньше он обращал внимание на ее манеру одеваться, ему нравился ее стиль, и в самые необычные моменты он делал неожиданные комплименты. Например, после утреннего душа или тренировки в спортзале. Но сейчас она не может вспомнить, когда он в последний раз говорил что-то об ее внешности. Они сидят и потеют в сауне, жар обжигает кожу. Кейт думает, что после рождения ребенка они действительно не смогут сделать что-то подобное, по крайней мере, в течение нескольких лет. Помимо них, в сауне только пожилой мужчина с обнаженной грудью, с таким множеством складок на рыхлой плоти, словно это какой-то географический рельеф. Кейт всегда считала британцев странными. Им неудобно смотреть друг другу в глаза в общественном транспорте, И тем не менее, они охотно раздеваются и сидят в тесноте безвоздушного пространства, чтобы попотеть бок о бок с незнакомцами. Старик с трудом встает и выходит, и в помещение врывается поток свежего воздуха, приятно ласкающего покрасневшее лицо Кейт. Джейк, не спрашивая, брызгает водой на камни. «С тобой все в порядке?» — наконец спрашивает она. «Да, определенно, быстро отвечает он. «А что такое?» Да так ничего, просто ты какой-то задумчивый. Затем Джейк смотрит на нее, и в уголках его глаз появляются знакомые морщинки. Извини, ничего такого. Вообще ничего. Думаю, я просто немного... Я не знаю, наверное, отвлекся. Она начинает массировать его затылок. Понятно. Я, наверное, тоже. Но ведь все в порядке, и, и с Марисой все хорошо. Да, я определенно лучше, отвечает Джейк. У нее появился румянец на щеках. Что? Он смотрит на нее. Я просто по видеосвязи. Я не знала, что ты без меня общаешься с Марисой по видеосвязи. Нет, нет, качает он головой. Это я с мамой общался, а Мариса просто была поблизости. Ой, Кейт одергивает руку и кладет себе на колено. Анабель умеет включать видеозвонки? Это неожиданно. Она уже сбилась со счета, сколько раз его мать пускалась в пространные рассуждения о вреде современных технологий и непостижимости новомодных способов коммуникации. Что плохого в старомодном телефонном звонке? самодовольно рассуждала Анабель. Или вот рукописное письмо?